Глава 14. Странные каникулы. Никогда меня настолько не радовало начало каникул, даже когда я училась в школе. А наш педагог была то ещё занудой. Какое счастье, что на следующее утро после бала не нужно идти на занятия, а пора отбывать домой. Я злилась на Линкса. Хоть это и было бесполезно. Да и сама виновата была. Выпустила зверька из комнаты, вот он и набедокурил, разрушив все мои мечты, словно карточный домик. Потанцевать с Данчем? Да что вы. Надеюсь, он меня не заметил хотя бы. Да еще на глаза ректору попалась. Снова. И на этот раз было особенно неуютно. Его взгляд до сих пор словно меня преследует. металлический, и мурашки по позвоночнику стоит вспомнить о крылатом надсмотрщике, иначе его не назвать. А ещё было неудобно перед ним. Устроила казус в общественном месте и не в первый раз. Надо было извиниться. Хотя страшно. Даже в животе ёкает что-то, и это не бабочки порхают. Набравшись смелости, я отправилась в ректорский кабинет. Под дверью простояла с четверть часа, несколько раз порывалась уйти, пока за мной не начала собираться очередь. Вы пойдёте, дорожайшая, или там что-то есть? робко спросил меня старичок в пиджаке, испачканном мелом. Голос его был таким тихим и мелодичным, но я всё равно подпрыгнула. Очень уж напряжена была. А? Что? словно проснулась посреди коридора я. Нет, нет, я уже иду. Да, и кинулась в пасть. То есть в кабинет к ректору, сломя голову. Даниэль Тропери работал. Он обложился бумагами, книгами, свитками и прочей канцелярией, которой только можно обложиться. Я не смотрел на дверь. Здравствуйте, начала я, как культурная. Тропери поднял голову, вежливый интерес в его взгляде сменился удивлением. Олистер Да, господин ректор. Я потапталась в нерешительности, не зная подойти ближе или наоборот, попятиться к двери. Вы что-то ещё устроили, и мне об этом пришли рассказать? Правый уголок его губ слегка приподнялся, на десятую часть миллиметра, наверное. Я хотела бы извиниться. За какой именно эпизод? Ректор положил перо на стол, кажется, ему стало интересно или забавно. Главным образом за вчерашний, промямлила я, а потом торопливо дополнила, уже более уверенно. Конечно, за все остальные случаи, когда моё поведение было недостойно студентки столь уважаемого учебного заведения. Теперь его усмешка проявилась более ярко, а у меня внутри всё словно заморозилось. Какой сложный тип. Наверное, у всех тёмных тяжёлый характер. Вот что дальше? Он и дальше будет на меня так смотреть, наполняя холодом пока ноги не отнимутся, и я не упаду вниз ледяной скульптурой. Но к моему облегчению ректор сказал: "Хорошо. Я рад, что вы задумались о своём поведении". Принимается. И тут же приспокойно взял в руки перо и вновь склонился над документами. "Я могу идти?" спросил на всякий случай. "Да-да", ответил Троперен, не поднимая головы. "Хорошего дня". Из двери я выходила задом, пятилась, пятилась, пока с собой её не открыла. В этот момент ректор опять вынырнул из документов и посмотрел на меня с прищуром. И я вылетела в коридор, чувствуя, будто покрываюсь инеем и морозными узорами. Но при этом где-то внутри начало разгораться странное пламя. Это такая реакция дремлющей во мне чистой эфирной стихии на тёмного металлика. бежать, скорее бежать в родительский экипаж, что уже ждёт меня у ворот академии. Там уже и утеплённая клетка с линксом стоит внутри, чуть не оторвала дверь в карету. Бухнулась внутрь и перевела дыхание. Домой, домой. Там спокойнее. Там всё привычно и понятно. Как же я ошибалась. Нет, это было то же самое здание и те же люди. Дворецкие наш, две горничных и три повара. А ещё дворник. Он же садовник и возничий для экипажа. У нас совсем небольшой штат обслуги, родители у меня скромные. А где мама с папой? спросила я у Лайктона, дворецкого. Выглядел он растерянным и слегка взъерошенным. Их нет, дорогая моя, сказал этот добряк, который знал меня с самого рождения. И нет уже давно, как уехали позавчера к паучерам, так и не вернулись. По магической связи звонил? взволновалась я. Ещё вчера утром, закивал дворецкий. Господин ЛР заверил, что всё хорошо, они с твоей матушкой открыли для себя новый, неизведанный способ снимать напряжение и скоро будут, как только всё снимут. Напряжение. Я присела на край пуфика подле фортепиано. Откуда у них напряжение? Мои домашние родители крайне редко ходили к кому-то в гости, а такого, чтобы оставаться с ночёвкой, вообще не припомню. Что такого случилось с моими предками? Почему они покинули наши уютные стены и пошли искать расслабления у паучерей, известных любителей вечеринок? А может, может до них дошли слухи о моём предосудительном поведении в академии? Я место себе не находила. Дома мне предстоит пробыть всего 5 дней, а за это время родителей надо успокоить. Только сначала как-то их сюда вернуть стоит. Я пошла в кабинет отца, где базировалась наша большая ценность. устройства для магических переговоров. В будущем сама я надеялась владеть телепатической связью. У хорошего, даже среднего эфирщика это получается с лёгкостью, и магии стихии тратится минимум. У нас её можно использовать дозированно, чтобы не нарушать баланс в общем стихийном бульоне. Поэтому у каждого действующего мага есть лицензия, в которой указаны нормы расходования магической энергии. Положила руки на тёмно-зелёную полусферу, что занимала половину стола. Подождала, пока стекло прояснится, произнесла вслух имя папы. Приёмник наверняка у него в кармане. Отец не отзывался долго. Когда я уже готова была уйти и повторить попытку позже, из однообразного фона выскочила папина голова, всклокоченная и как будто с поредившими волосами, но в целом отец выглядел очень оживлённым и довольным. Вре, детка, ты уже дома? радостно спросил он. Полдня уже, пап. Вечер скоро. Да ладно, папа присвистнул. Вот мы заигрались. Заигрались? Во что? Не надо об этом. У нас <зрослые> взрослые развлечения, отец погрозил пальцем. Нам иногда тоже нужно расслабиться. Вот что я должна подумать сейчас. Попросила вернуться в нашу резиденцию хоть сегодня, и поспешно завершила сеанс связи. взрослые развлечения у них. Понятно, что домой был переполох. Хозяева неожиданно лишились разума и не ночуют в своей постели. Кошмар же, а они всё не возвращались. Немного после полуночи я поняла, что сейчас вырублюсь. Переоделась в пижаму, начала готовиться ко сну и тут услышала, что входная дверь хлопнула. Спешно сбежала по лестнице на первый этаж и услышала папин недовольный голос. Вот надо же невезение какое. Я ведь был так близок к тому, чтобы взять банк. В следующий раз ты обязательно это сделаешь, дорогой, успокаивала его мама. Вот проводя нашу девочку обратно в академию, и вернёмся к ваучерам. В этот момент они заметили меня и прекратили свою беседу, кинулись обниматься и расспрашивать о учёбе. Все последующие дни к теме необычного поведения родителей мы не возвращались. С моей стороны такое недопустимо, а сами они разговоры не заводили. Но я отмечала в их поведении изменения. Папа как-то раз застыл во время семейного обеда, а потом пришёл в себя и возбуждённо заговорил, обращаясь к маме: "Я понял, есть беспроигрышная комбинация, мы должны это попробовать". "ЛР и Привереи", ответила она. И я покраснела. Наверняка что-то неприличное имеется в виду, или нет? Мыслями я часто возвращалась к подслушанному: взять банк Мои родители решили пойти в грабители, а как же большое папино наследство, да и мамино, на эти деньги можно лет 100 ни в чём себе не отказывать. В академию я уезжала с тяжёлым сердцем. Происходило что-то не то.